Глава двенадцатая. Смерть Карнилова. Вечером тридцатого марта в домике фермы состоялся военный совет, последний в жизни Карнилова. Собрались в его комнате, кроме его самого, еще генерал Алексеев, Деникин, Романовский, Марков, Кубанский атаман, полковник Филимонов и я. Места на кровати и с камеев всем не хватило, часть сидела на соломе на полу. Комната едва освещалась двумя-тремя восковыми свечами, другого освещения у нас уже не было.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 И только генерал Алексеев, не протестуя против атаки города, предложил отложить её на сутки, чтобы дать людям хотя бы сомнительный отдых. Корнилов согласился на это, и штурм назначен был на утро 1 апреля. Около 7 часов утра я зашёл к Корнилову, чтобы доложить ему о результатах своего объезда позиции бригады накануне вечером, а также последние утренние сведения. Лавр Георгиевич сидел на скамье, лицом к закрытому цуновка окну, выходившему на сторону противника.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 Но не прошло и пяти минут после моего ухода от командующего, как раздался страшный грохот и удар точной молнии, от которого задрожал весь дом. Двери из комнаты Корнилова открылись с страшным треском, и оттуда вылетел столб белой известковой пыли. Снаряд попал в эту комнату. Следуя за дютантом Корнилова, я бросился в неё и увидел ужасную картину. Корнилов лежал на полу с закрытыми глазами, весь покрытый белой пылью. Его голову поддерживал дютант Корнет Бяххаджив. По левому виску текла струйка крови.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 Эту новость сообщил Марков, совершенно потерявший голову, один из штабных офицеров. Вырвав у него трубку, я очень невежливо обругал его и буквально вытолкнул вон из комнаты. Но, к сожалению, тяжкое известие уже было передано на фронт. Выскочив на двор, я увидел, что на силки с Корниловым пытались протиснуть в узкую дверь сараччика, который не только не предоставлял никакой защиты от снарядов, а наоборот, деревянный с соломенной крышей, услужил окостром для всех, кто в него вошёл в случае попадания снаряда, что было вполне возможно. Я вспомнил, что в нескольких десятках шагов от дома, на крутом берегу Кубани, есть ли большая терраса, достаточно укрыта от выстрелов, и указал ее офицерам, которые несли насилки. Меня вновь кто-то задержал, и когда я через несколько минут пришел на террасу, то увидел такую картину: насилких по-прежнему, закрытыми глазами, чуть дыша, лежал Карнилов. Лицо его было уже обмыто. Около него стоял генерал Романовский, доктор, сестра Милосердия и еще несколько человек. Когда я подошел, доктор, стоявший у с голови насилок,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 Не побоявшись открыто восстать против безданного временного правительства и затем большевиков, история отведёт ему почётное место в рядах тех, кто боролся с проклятой советской властью, погубившей Россию. Добровольческая армия потеряла в нём горячо любимого вождя, которому она безгранично верила. Россия верного, доблестного сына, положившего свою душу за её спасение,